336. Сидур, Махзор, утренняя служба, Шахарит, полуденная служба, Минха, вечерняя служба, Маариф, дополнительная служба в субботу и на праздники. Мусав. Слово сидур обычно переводится как молитвенник, хотя на иврите этот термин значит упорядоченный. Упорядочено здесь целое собрание еврейских текстов разного времени. Многие молитвы, Восходят к Теолим, другие – к периоду Талмуда, около 2000 лет назад, третьи – составленные в Средневековье. Как правило, ортодоксальные сидуры практически не содержат новых молитв. Хотя современные ортодоксы включили в специальную молитву о государстве Израиль все дуры, опубликованные после провозглашения этого государства в 1948 году. Сидуры реформистов, конструктивистов и реконсерваторов – Часто включают и новые молитвы. Традиционный ортодоксальный сидур почти не содержит тексты не на иврите. Правда, некоторые молитвы составлены там на арамейском. Еврейское право позволяет молиться на любом языке. Считается, что Бог поймет все. Но молитвы, совместно произносимые общиной, звучат на иврите. Это приводит к странным ситуациям, когда многие вообще не понимают молитв, которые произносят. С другой стороны, именно сидуры на иврите сыграли большую роль в распространении этого языка. И если бы евреи молились на языках мест проживания, то вряд ли бы еврит сохранился до 20 века и стал бы разговорным языком государства израиль Хотя многие нетрадиционные евреи требуют уменьшить число молитв на иврите, все течения иудаизма сохраняют несколько важнейших молитв. Многие признают, что испытывают более глубокие чувства, читая Шма Исраэль, Адонай Логейну, Адонай Хат. Чем говорят, слушай, Израиль, Господь Бог наш один, Господь един. Ежедневный круг молитв включает три службы. Утренняя называется Шахарит, утренняя на иврите. Полуденная Минха и вечерняя Маариф вечерняя. Хотя еврею позволено молиться одному, еврейская традиция предпочитает совместную молитву в составе миньяна. Большинство ортодоксальных и многие консервативные синагоги собирают миньяны дважды в день. Один утром для шахарит, а другой с полудня до вечера, когда читаются Минха и Маариф. Евреи, читающие Траурный Кадиш, делают это все время таких служб Шахарит длится примерно от 35 до 50 минут по понедельникам и четвергам. Во время этой службы читается небольшая часть недельной главы Торы. Равины стремятся, чтобы евреи не оставались без истории более трех дней. Минха и Маари, короче, и каждая служба длится по 10-15 минут. По субботам и праздникам службы заметно длиннее, особенно утром. К молитвам Шахарит, Минха ариф Маари, проводимым в празднике, добавляются новые молитвы. На утренние службы это Мусаф, на иврите «добавочная». Когда-то она относилась к дополнительной жертве, которая приносилась в храме по субботам и праздникам. В эти же дни чтение Торы длится дольше, чем утром по понедельникам и четвергам. Кроме того, читается Автора, отрывок из книги пророков. Поскольку в великие праздники к службы добавляется много особых молитв для них существуют и особенные сидури, именуемые махзор. Их используют в Рош шана и Йом-Кипур.